Глава 11. Возвращение на родину. Отъезд Дункан в Кисловодск. Есенин остается в Москве. Когда белые фартуки носильщиков рассыпались вдоль перона цепочкой белых пятнышек, встречающие, как по команде, двинулись по платформе. Поезд подходил к перрону. Мы сразу увидели их. Есенин и Дункан веселые, улыбающиеся, стояли в тамбуре вагона. Спустившись со ступенек на платформу, Айсидора, мягко взяв Есенина за запястье, привлекла его к себе и, наклонившись ко мне, серьезно сказала по-немецки, «Вот, я привезла этого ребенка на его родину, но у меня нет более ничего общего с ним». Но чувства оказались сильнее решений. Школа отдыхала в Литвинове, решено было ехать туда. Раздобыли открытую легковую машину, и обе Дункан, Есенин и я отправились в Литвиново. По дороге нам попалось коровье стадо. Есенин, увидав стадо, вытянул шею. «Коровы!» Потом, оглядываясь на нас, быстро заговорил. «А вот если бы не было коров?» «Россия и без коров?» «Ну нет, без коровы нет деревни, а без деревни нельзя представить себе Россию». Все шло благополучно, пока мы мчались по шоссе вдоль железной дороги, но, свернув на Литвинова, машина то и дело стала останавливаться на проселке и, наконец, въехав уже в сумерках в лес, села дифером на горб колеи, а затем и совсем отказалась двигаться дальше. Стемнело окончательно. До Литвинова оставалось около трех километров. Я предложил идти пешком. Так и сделали. Идти в темноте было трудно. Неожиданно далеко впереди забрезжили какие-то розовые отблески, резко обозначились черные стволы деревьев. Это розовое сияние быстро надвигалось на нас и вдруг прорезало лесную тьму языками пламени, перебегавшими и плясавшими в руках невидимых гномов, несомненно, нёсших в фрустальном гробу белоснежку. Факелы приближались, и, внезапно, винувшись прямо на нас, образовали огненный круг, шумевший и кричавший, и осветивший радостные лица и сияющие глаза дун дунканят в их красных туниках и со смоленными факелами в руках. Они направились навстречу нам, обеспокоенные долгим отсутствием машины, везшей к нам их Айсидору. Она, как завороженная, смотрела, расширившимися счастливыми глазами на этих загорелых эльфов, окруживших ее в ночном лесу Москвой. Как было хорошо идти всем вместе до Литвинова, войти в просторный дом, убранный пахучими березовыми лозами, сесть за стол, украшенный гирляндами полевых цветов, сплетенными детьми. Как хорошо было утром, когда мы не дали долго спать Айсидоре и Есенину, потащили их в парк. Взволнованно смотрел Айсидора на танцующих детей, по-детски радовался их успехам Есенин, хлопал руками по коленкам и заливался удивленным смехом.